Те, что вчера молились на него, сегодня побивали его камнями. Мне кажется, Понтий, что если ты согласишься на казнь этого юродивого, то вся худая слава впоследствии падет на тебя, супруг мой. Ведь нам не вечно сидеть в Иудее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя высокими почестями. Не делай этого, Понтий.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 Но небожителей земные дела мало интересуют, а жена, что она понимает своим женским умом в политике? Зачем ему пробуждать вражду первосвященника Каиафы и Иерусалимской верхушки, преданный и верный Риму, ради этого сомнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарий? Откуда она взяла, что этот тип красив, как молодой бог? Ну, молод, только и всего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 «Никакого царства справедливости быть не может. Справедливо всегда то, что есть. Есть в мире император Тиверий, и он и есть незыблемый оплот мироустройства».